Драм-кружок, кружок по фото. Как выбрать занятие для ребенка Это очень-очень сложно, особенно если ребенок еще маленький. Многие секции и кружки имеют возрастную маркировку. От 4 лет. Есть, конечно, занятия для родителей с годовалыми детьми. Но это скорее развлечение для родителей. Психологи советуют понаблюдать за увлечениями ребенка и отталкиваться от его желаний. Но я в это не верю. Кружок для ребенка всегда выбирают родители, исходя из собственных желаний. Я знаю одного мальчика, который ходил на хоккей, потому что об этом мечтал его папа, когда был маленьким. Папе в детстве запретили заниматься хоккеем родители, чего он, сорокалетний мужчина, никак не мог им простить. В результате тихий маленький мальчик, Со зрением минус три был обречен на клюшку и форму галкипера Другой мальчик, Петечка, крепко сложенный бутуз, ходил на танцы Его водила бабушка, которая всегда сидела на лавочке в некотором недоумении С ее лица не сходило выражение легкой задумчивости Дело в том, что мама Петечки мечтала стать танцовщицей в народном ансамбле бить каблучками и кружиться. Она и вправду неплохо танцевала. И вот случилось такое несчастье. Муж ее, Петечкин папа, но ну совершенно не умел танцевать. Как только она замуж за него вышла, мама решила, что ее сын должен уметь вести девочку в танцы непременно. Петечка, надо сказать, был очень рад. Девочек он зажимал в углу и щекотал. К тому же он был единственным мальчиком в группе. И всеми командовал. Девочки не спорили и подчинялись. Только бабушка делала страшные глаза. Вот буквально вчера Петечка попросил себе юбочку и колготки, как у девочек. Ведь они такие красивые, и он тоже хочет быть красивым. Петечкина мама смеется, а бабушка страдает. К тому же Петечкины занятия танцами держатся в строжайшем секрете от его отца. Конечно, важно, чтобы кружок не находился далеко от дома, чтобы занятия были регулярными. Тогда появится результат. Безусловно, важно, чтобы ребенку нравился педагог. Тогда он будет ходить на занятия с желанием. Да и не стоит гнаться за другими мамами, которые посещают английский спеленок, музыкальную школу с двух лет и при этом успевают и на плавание, и на рисование, и еще на бокс. Я в это не верю. Моей дочери Серафиме было три года, когда я начала искать для нее дополнительные занятия. Оказалось, что занятия в детских клубах для трехлетних детишек большая проблема. С трехлетками мало кто хочет связываться. При этом я хотела найти обычный муниципальный клуб, где работают фанаты своего дела, которые несут доброе и вечное ради детей. Вася ходил в такой клуб на шахматы. За два года он доигрался до второго разряда. А потом они всей и шахматы бросили, потому что их любимый Андрей Андреевич уволился, а к другому тренеру дети идти не захотели. Теперь Василий ходит на футбол ради Сан так же, как и многие мальчишки из окрестных домов. Сан я видела один раз и сама была готова записаться в секцию. Ради футбола Вася готов терпеть репетитора по английскому и обязательное чтение по вечерам. Кстати, Сан Саныч, как и Андрей Андреевич, не держит тех, кто учится на тройке. Или исправляешь, или никаких тренировок. Симу я записала на рисовании. Дочка не расстается с кисточкой. Отзанимались два раза. На третье преподаватель предложила не приходить. Она работает только с теми детьми, которые могут просидеть за столом в 40 минут. Выливают за собой водичку и рисуют теми красками и по тем шаблонам, которые им предложены. Надо сказать, что и среди трехлетних детей такие и есть. Был мальчик Гера, который замирал от крика мамы «Я тебе сейчас такое устрою!». Мы, взрослые, тоже замирали от ее крика. Потом мы решили заняться музыкой. Преподавательница встала в середину комнаты и загласила народную песню. Голос у нее был сильный, акустика в зале хорошая. Девочка Даша описалась. Сима заплакала. В этот момент маленький сын, самой преподавательницы, которого не с кем было оставить, достал чупа-чупс и начал бегать. «Не обращайте на него внимания», сказала преподавательница детям. Те, как по команде, стали нарезать круги по залу и начали требовать чупа-чупсы. «Занятие сорвано. Я с такими маленькими не работала», вынуждена была признаться преподавательница. «В другом клубе с шести лет приходили. Если честно, я приуныла». Но были еще занятия по балету для малышей. В детстве я сама занималась балетом и очень хорошо помню, как преподавательница говорила моей маме, что у меня слишком толстая попа и слишком короткие ноги. Мама отдала меня в балетную студию не потому, что хотела, чтобы я стала балериной, имела прекрасную осанку и красивые ноги. Она работала в двух местах, и балетная студия была как раз рядом со станцией электрички откуда она уезжала на свою вторую работу. Пока я занималась, мама успевала поработать, а потом забрать меня. Я стояла у станка с разбитой коленкой, упала буквально накануне с велосипеда. Я ее даже разогнуть боялась, а преподавательница подошла и шлепнула меня по коленке, так что слезы брызнули из глаз. «Нет, она не умеет терпеть», — объявила преподавательница моей маме а я не смогла крикнуть, что умею, только дайте шанс. Теперь я решила, что Сима другая, и жизнь другая, и все теперь по-другому, и записала дочь на балет. Девушка Оля — настоящая балерина, показывает, как киска умывается. Она учит деток, как ходят пингвинчики, а растяжка на лягушку — главный мой детский кошмар, Называется «Бабочка машет крылышками». Сима замирает при виде зеркал во всю стену и гимнастических ковриков в цветах. Она оборачивает этот коврик вокруг талии, как юбку, и смотрит на себя в зеркало. «Да чего ж я хороша!» «Купите Симе пачку. Пусть оставит в покое коврик», — велела мне Оля. Сима в новой розовой пачке пыталась выйти на улицу, надев ее на джинсы и куртку. С сумкой с нарисованными пуантами она не расстается, вешает ее на шею и возмущается, если пытаешься снять. Засыпает она тоже в пачке и с сумкой. Когда я лентами, которые пришила к балеткам, обвязывала ей ноги, она даже не дышала. И не нужны никакие физиотерапии, и электростимуляции голени, чтобы не было плоскостопия и вальгусной стопы. А мне тоже ничего не нужно, лишь бы видеть ее счастливые глазенки. Она несется на занятия на самокате так, что за ней приходится бежать. В ее группе есть девочка, которая танцевала, не выпуская соску изо рта. Девочка уже большая, и все преподаватели начинали отчитывать маму, почему вовремя не отучила. А к психологу обращались. Только Оле было все равно. И девочка на время занятий забывала про соску, а потом и вовсе подарила ее нашей балерине. Еще одна девочка пухленькая, неповоротливая, но очень гибкая. Ее никуда не брали. Только Оля взяла. Она разрешает мамам и бабушкам танцевать вместе с детками. Когда было тепло, Оля открывала окна. И сразу же в них просовывались руки с айфонами. Мамы снимали занятия и хохотали. И Оля хохотала вместе с ними. А еще она ходит по парку и приклеивает на столбы объявление «Приходите заниматься балетом». Точно так же случайно на детской площадке мы нашли девушку Машу, художницу. У нее то ли три брата и две сестры, то ли наоборот. К Маше сбегаются все дети в округе, потому что она без педагогического образования, с крохотным опытом работы, еще не окончив строгановку, умудряется делать с детьми то, что мало кому под силу. Они делают барашков из макарон, пейзажи из гречки и манки, жирафов из пластилина, белочек, черепах, осенний лес, фрукты на подносе и два часа дети сидят, клеят, лепят, смешивают. Малыши не выбегают в туалет, не просят баранки, они сидят на стульях, как будто Маша их приклеила. Детские шедевры, прикрепленные к стене булавками и кнопками, мне нравятся больше картин в багетах. Мой сын не станет шахматистом, но он иногда достает шахматные задачки и решает их в свое удовольствие. Нерва успокаивает. Возможно, моя дочь не станет балериной или художницей, но я буду хранить ее первые балетки и первый рисунок.